Глава вторая. То, что нахожусь на поляне не одна, я поняла раньше, чем услышала звук ломающейся ветки в кустах. Одним быстрым движением развернулась, одновременно перезаряжая арбалет. "Привет", он игриво помахал мне рукой. Больше немедля я разрядила в него свое оружие. С легким свистом болт рассек воздух, но был остановлен у самой головы незваного гостя, пойманной рукой и сломанной одним движением пальцев. Серые глаза смотрели на меня холодно и зло, а вот губы улыбались. Я тихо выругалась, запоздало вспомнив, что взяла с собой только тренировочные снаряды. Но пальцы упрямо уже сами по себе снова взводили лебёдку. Пошёл к чёрту, Дамиан, выплюнула я сквозь зубы, выхватывая новую стрелу. От этого выстрела он даже не стал уворачиваться. Просто выдернул стрелу из груди и шагнул мне навстречу. "Свернула мою любимую футболку", насмешливо сказал Демиан, стремительно сокращая между нами расстояние. "Чёрт, чёрт, чёрт! У меня с собой ни одной серебряной стрелы, даже вилку с собой не взяла. Но кто же знал, что он рискнёт приблизиться ко мне средь бела дня? Да я и не стала бы нападать на него днём, будь он даже в волчий ипостаси. Ведь оборотни после смерти возвращают человеческий облик, а проблем с полицией мне очень не хотелось бы". Просто сейчас он застал меня врасплох». расплох. со злостью отшвырнул от себя поломанный болт. Я смотрела, как из раны на его груди вытекает кровь, и на меня накатывала паника. Он двигался ко мне слишком быстро. Я метнулась к сумке и успела выхватить бейсбольную биту, но развернуться и ударить его уже времени не было. Домиан навис надо мной как скала, обхватил со спины, перехватывая запястье и прижал к себе. Тут же стало трудно дышать. Он притянул меня к каменным мышцам груди и горячо зашептал на ухо: "Моя малышка показывает коготки?" Я дернулась, стараясь ударить его затылком в нос. Только разница в росте у нас довольно существенная. Удар пришелся в грудь. Я услышала издевательский смех: "Какой темперамент, детка. Ты можешь играть пока в охотницу. Я не против. Твои стрелы меня только щекочет" но придёт время, и ты никуда от меня не денешься. Я лучше сдохну, со всей силой пихнула его локтем, одновременно легнула ногой под колено. Он даже не дёрнулся, зато мне стало больно. Разумеется, виду подавать я не собиралась, только зашипела от боли. Не нужно торопиться, хмыкнул Дамиан, чуть сильнее прижимая меня к себе, позволяя ощутить его желание. Я замерла. Не хотелось возбуждать оборотня своими движениями еще сильнее. Отпусти меня, больной ублюдок. Вместо ответа он коснулся носом моего виска и глубоко вдохнул. Обожаю, как ты пахнешь, промурлыкал он. Меня затошнило от осознания того, что сейчас он может сделать со мной все, что угодно. Но это не значит, что я просто так сдамся. Я намерена дорого продать свою жизнь. Конечно, мои удары не причинят ему особого вреда, но даже с его регенерацией процесс будет болезненный. Обхватив меня одной рукой, Демян сорвал с меня кепку. Волосы рассыпались по плечам. Так-то лучше, услышала я хриплый голос. Я забилась в его руках, потом резко расслабилась. Ты передумала? Ага, сейчас. Стараясь сильно не привлекать к своим движениям внимания, засунула руку в карман. Сжала в пальцах небольшой продолговатый предмет. поблагодарив Бога, что купила его вчера, но так и оставила в кармане джинсов. Джессика, сколько ты будешь сопротивляться? Он взял меня за плечи и резко развернул к себе лицом. Что этот маньяк задумал? Я не стала ждать, просто выпустила ему в лицо струю из газового баллончика, отпрыгивая в сторону. Дамиан взвыл, инстинктивно закрыл лицо ладонями. В следующий миг я подхватила биту и со всей силы ударила его по голове. Оборотень упал. Подхватив арбалет, я что из силы, побежала прочь. Особо не обольщалась, знала, что Домиан быстро придет в себя, тогда мне точно не сдобровать. Нужно уносить отсюда ноги. Добежала до машины и запрыгнула в салон. Знала точно, обернуться он сейчас не может, но при этом он все равно был быстрее и сильнее обычного человека. Бросила взгляд на деревья, и похолодело. Дамиан как раз миновал их и быстро направился ко мне. Двигатель старенького гольфика чихнул, но не запустился. Чёрт. Миленький, ну пожалуйста, взмолилась я и ещё раз крутанула ключ зажигания. Жык. Фольксваген заурчал. Я смотрела в покрасневшие глаза приближающегося ко мне оборотня. Дёрнула ручку переключения передач и рванула задним ходом. Но всё равно не успела. Бам! Здоровенные ручище Демиана силой ударили по капоту машины, трансформировавшиеся в когти ногти со страшным скрежущим звуком поцарапали краску, спарывая металл. Я сглотнула ком в горле и ударила по тормозам. Джессика оскалился обортьень, демонстрируя мне свои внушительные клыки. Видать, я хорошо его достала, раз он может частично трансформироваться даже утром. Плохо дело. Я слышала удары собственного сердца, колотящегося в груди. Вдох, выдох. серые глаза Дамиана сверкнули янтарным светом сквозь темные пряди волос, упавшие ему на лицо. Из носа текла кровь. Видимо, я сломала его идеальный нос, подпортила внешность. Лихорадочно соображала, что же делать дальше. Видимо, оборотень расценил мою заминку по-своему. Он медленно растянул губы в победной улыбке поднял руку и провёл когтями по машине. Раздавшийся скрежет заставил меня очнуться. Я быстро переключила ручку автомата и резко нажала на газ. Глухой удар, и Демян упал под колёса, но я не собиралась останавливаться. Машину подкинула, я сильнее нажала на педаль газа, бросила взгляд в зеркало заднего вида. Демян поднимался на ноги. Такую тварь, как он, просто так не убить. Больше я без серебряных стрел из дома не выйду. Выехав на дорогу, я погнала автомобиль по дороге к городу. Руки до сих пор продолжали дрожать. Самое обидное на поляне осталась моя кепка, которую с меня снял этот волчара озабоченный. Бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Демян стоял на краю поляны и смотрел мне вслед, подавив разочарованный вздох по поводу того, что не прибило этого гада. Прибавила газу и поехала к дяде Стэнли. Остановила машина у небольшого дома, где мы часто бывали с отцом. Но после его гибели я продолжила визиты к дяде. Дядя Стэнли!» – позвала я, распахивая входную дверь. Ты здесь? Где-то в глубине дома работал телевизор. Я пошла в гостиную. Джессика, улыбнулся старый друг моего отца. Привет. Что-то случилось? Он тут же нахмурился, глядя на мой растрёпанный вид. Я тренировалась на нашей поляне, но туда явился Демиан, выдала я, садясь на диван. У дяди округлились глаза. Ты в порядке? Он развернул свою инвалидную коляску и взволнованно посмотрел на меня. Я покачала головой. Я просто не ожидала этой встречи, прошептала, чувствуя, как ко мне подкрадывается откат, дико испугалась. у меня не было с собой специальных стрел, а тренировочные не причинили ему никакого вреда. Думала, он убьет меня там или еще хуже. Я передернула плечами от представленной перспективы. С тех пор, как Домиан заявил на меня свои права, я стала жить в постоянном страхе. Поэтому начала тренироваться, чтобы иметь возможность защищаться. В общем, я брызнула ему в лицо из газового баллончика и ударила битой по голове, а потом переехала его машиной. Но не причинила ему никакого вреда. Если бы это кто-то видел со стороны, меня сдали бы в полицию. Теперь он меня точно убьет. Дядя Стэнли пораженно смотрел мне в глаза. Очень странно, что он решил выйти к тебе днём, сказал дядя, подкатившись к столу и наливая себе стакан воды. Вот и я так думаю, не к добру, согласилась я, начиная ещё больше нервничать. Самое ужасное, что он частично трансформировался. Я видела его зубы и когти. Этого не может быть, До лонье ещё целая неделя, но даже при полной луне оборти не в состоянии оборачиваться в дневное время, тем более утром. Скажи об этом Домиану, хмыкнула я. Ты не забывай, он альфа, а это значит, что он сильнее всех остальных оборотней. Но при этом еще и самые агрессивные», – напомнил мне дядя. Как же я их всех ненавижу. Дядя Стэнли налил стакан сок и подкатился к дивану, на котором я сидела, и протянул мне напиток. Я машинально взяла его и залпом выпила. Эмоции плохой союзник, заметил мужчина. Теперь Демьян днем сможет на меня напасть. Мне нужен запас стрел, да и вообще все, что может пригодиться. Друг отца немного подумал, потом кивнул. Иди за мной. Мы покинули дом. Дядя покатился по дорожке к гаражу, я следовала за ним. Я часто бывала в этом гараже. Когда я пришла в себя после гибели отца, решила восстановить его машину. Дядя Стэнли мне в этом помогал. Если бы не он, я бы сама не справилась. Подкатившись в дальний угол, он откинул коврик, явив мне большой квадрат на полу. "Помоги мне", дядя наклонился и подцепил край крышки. Потянув за петлю из веревки, привязанную за нее. я помогла ему оттянуть тяжеленный люк и заглянула вниз. «Свет включается там на стене. Дядя Стэнли протянул мне фонарик. Луч света осветил ступеньки, начинавшиеся у самого края. Я нерешительно шагнула в люк.